Глава 13 Пан Кульчицкий-младший действительно вспомнил о наличии спутницы, но зачем-то привел с собой еще пару грудастых блондов. Наклонившись к Карине, он о чем-то возбужденно заговорил, периодически облизывая при этом кончиком языка губы. Примерзостное зрелище, скажу я вам. Предложение душки Гизма, судя по инстинктивно отшатнувшейся моей подопечной, шокировало даже ее, имевшую к трепетным тургеневским барышням такое же отношение, как чертополох к орхидеям. Карина что-то пролепетала, и это что-то совсем не понравилось кавалеру. Холёную мордень исказила раздражённая гримаса. Неоднократно облизанные губы сжались в узкую полоску, сквозь которую выплюнулась короткая фраза. Гизма развернулся и, подхватив под локотки блондинистых клонов, направился к рядам кресел. Концерт скоро должен был начаться. И что сделала эта дурочка? Думаете, горда ушла? Сейчас! Смешно все меня. На своих мегаплатформах Карина побежала следом за Кульчицким, словно побитая собачонка, и даже поскуливала также Вернее, жалобно хныкала в обтянутую дорогой тканью пиджака спину. Я торопливо набрала ее номер. Надо ведь отрабатывать. Тройной гонорар. Карина, как и я, не успела убрать телефон в сумочку, поэтому ответила быстро. «Мне сейчас некогда, я...» «Я вижу, что ты делаешь. Ты бежишь следом за Кульчицким». «Ну да. А что?» «Ты пригласила меня сюда, чтобы я помогла тебе советом. Правильно?» «Ой, давайте потом». Девушка на время разговора со мной, прекратившая волочиться за своим хамом, нетерпеливо притопывала, стараясь не упустить из виду группу блондов. «Мне сейчас некогда». «Нет уж. Давай сейчас. Я не знаю, что именно предложил тебе Кульчицкий, но ты правильно сделала, что отказалась». «Я не отказалась. Я просто сказала, что я не лесбиянка». «И... избавь меня от подробностей, хорошо? И слушай меня внимательно. Если ты сейчас согласишься на предложение Гизма, завтра он тебе уже не позвонит». «Ну почему?» «Потому что ты станешь ему не интересно Мужчина по природе своей – охотник. Он должен долго выслеживать дичь, потратить на нее много сил, несколько раз терять надежду на удачу. И только тогда он будет ценить добычу, бояться ее потерять. А если добыча сама бежит ему навстречу, да еще и умоляет – «Возьми меня, возьми!» Мужчине становится скучно. «Варвара Николаевна, я не понимаю, о чем вы говорите? Какая еще дичь? Я не хочу, чтобы меня пристрелили!» Так, понятно. Похоже, я переоценила количество мозгового вещества моей клиентки. Мадмуазель севалапова Эшли может смело претендовать на первое место в соревновании с рыбой луной, у которой при общем весе в 200 килограммов мозг весит всего 4 грамма. Тогда просто делай то, что я скажу. Во-первых, не беги за Гизма и не ищи с ним встречи. Как это? Так это. Игнорируй его. Как это? Спокойно, Варвара, спокойно. Не надо швырять мобильник в стену. Он ни в чем не виноват. «Демонстративно не обращай на него внимания. Подцепи себе любого мужчину, неважно кого, лишь бы рядом с тобой сегодня был кто-то». «Но зачем? Мне не нужен любой мужчина. А вдруг он бедный?» Затем, чтобы кульчицки начал ревновать, еле успела плотно сжать губы, удерживая внутри заключительная дура. «Ой, поняла, поняла», – оживленно зачирикала Карина. «Спасибочки вам, Варвара Николаевна. Как все-таки я здорово придумала с вашим приглашением. Хорошо быть умной». «Это да». Не смей ржать, Варька. Умный быть неплохо. Ну, удачи. Если что, позвоню. И все же, где вы? Я вас не вижу. Не отвлекайся. Лучше займись делом. Вон, слева от тебя толстяк, в лопающемся на животе смокинге. С тебя глаз не сводит. Сможешь его обаять?» Карина оглянулась, увидела истекающую похотливым маслом гору плоти, немедленно оскалилась в голливудской, по ее представлению, улыбке, шепнула в мобильник. «Легко!» и, нажав кнопку отбоя, направилась к толстяку, вихляя бедрами. Причем амплитуда вихляния заставляла задуматься о пределах возможностей человеческого организма. Пузан тоже впечатлился. И захват новой цели прошел без единого выстрела, если только глазками. Когтистая лапка Карины уже цепко держала очередной бокал шампанским. Корпулентный кавалер склонился к ушку при лестнице, выдавливая из себя комплименты. Процесс пошел. «Так, а где наш объект? Отряд заметил потерю бойца?» Кажется, заметил. Вон стоит, угрюмо таращится в сторону, вновь образованной парочки. Девицы рядом с ним беззаботно хихикают, не обращая внимания на настроение кавалера. Одна из них попыталась взъерошить холеную гриву Гизма. Получила по руке, обиженно надулась, но не ушла. Лишь подхватила подружку под руку и что-то зашептала. Вероятно, обсуждают повышение гонорара за возможные увечья. Кульчицкий вытащил мобильник, набрал номер, и Карина полезла в сумочку. Ага, пытается вернуть непокорную самку. Ну, Сиволапова, не подведи. Тут большого ума не надо, достаточно женской интуиции. Ай, молодца!» Вытащила телефон, посмотрела на дисплей, где отразился номер звонящего, презрительно поджала губы и сбросила вызов. «Так его!» Гизма побагровел, дернулся было к вконец обнаглевшей девица но весовая категория ее нового спутника явно превышала параметры Кульчицкого. К тому же устраивает разборки на мероприятии подобного уровня. Моветон. Снова набрал номер. Снова сброс. И еще раз. И снова. Пока Карина не отключила телефон. Умничка. Ишь рассверепел как. Пан Кульчицкий. Побледнел. Ноздри раздуваются. Глаза превратились в узкие щелочки. Кулаки сжались. Даже две дурочки рядом испуганно притихли, почувствовав настроение мужчины. В это время объявили начало концерта. Все заторопились занять места. И я тоже. Никогда не причисляла себя к любителям и знатокам оперной музыки. Но всемирно известный тенор, приглашенный на открытие концертного зала, заставил меня забыть обо всем, только музыка и голос. Наваждение длилось, увы, недолго, всего 40 минут. Затем в программе вечера значился фуршет, на который мне, если честно, оставаться совсем не хотелось. После такой музыки жрать, толкаться у длинных столов, накладывая себе всего и побольше, пожалуй, я все же уйду. Вот только проверю, как там дела у Карины. Вон, кстати, она на пару с Пузаном гребут на тарелке деликатесы. А Гизма что поделывает? Замечательно. Кажется, сработало. Стоит в паре метров от изменщицы, цедит из широкого стакана виски и гипнотизирует взглядом ярко-красную латексную спину. А где его кисуни? Где-где? Возле столов, конечно. Не знаю, имеет ли смысла оставаться здесь до конца мероприятия. Скучно, если честно. И Мартина что-то не видно. «Простите, слуховая галлюцинация, что ли?» Только подумала о нем, и вот уже его бархатный голос звучит совсем рядом. Я оглянулась. «Да, это он. Мартин. И обращается ко мне». «Вы что-то хотели?» – мурлыкнула я. «Прошу прощения за мою бесцеремонность, но мы с вами не встречались раньше?» «Хотя нет». Пименов потер переносицу и еще раз смотрелся в мое лицо. «Я бы запомнил. И все же мне не оставляет ощущение, что я вас знаю. Бред какой-то. Простите». Он кивнул и повернулся, намереваясь уйти. «Сказать ему, что ли?» Не успела. Дожевывая на ходу, к сбежавшему кавалеру подскакала Линда. Швырнула в меня пригорошной ментальной злобы. Могла бы, плюнула. Вцепилась Мартину в локоть и буквально уволокла свою добычу подальше от меня. Ну и пусть ее, мы еще встретимся. А пока контрольный звонок Карине. Кстати, где она? Только что ведь торчала у фуршетных столов, а теперь нигде нет». Вон, толстяк сидит за одним из столиков. Лопает. Один. Вон Гизма с обеими кисками. Улыбается. Довольный спокойный. А Карины нет. Впрочем, возле ее нового кавалера стоит еще одна тарелка, перегруженная едой. Вероятно, мадмуазель Сиолапова Эшли отлучилась в туалет. Ладно, подожду. Надо же отрабатывать денежку. Пять минут, десять, двадцать, полчаса. Я набрала номер ее мобильного. Абонент временно недоступен. Ничего не понимаю.